Дневник Охнаря. 18 июля 1927 года. Прошло много дней. Наша 7 А... Мне осталось сдать три зачета русский язык, физику и зоологию. И меня условно перевели в седьмую А. Ездила в подшефное село Коржи помогать коммунарам. И эта наша помощь называется «Уборочная компания». Опишу село. Воздух в селе недушный, потому что не загорожен высокими домами и паровозами с дымом. До железной дороги тут 12 верст. Зато вот собак, эх, мама родная, собак больше, чем у меня неудов за всю учебу было. И собаки все зевластые, шерсть торчком, такая цепнет шматка говядины, не досчитаешься. А еще в селе стоят хаты и все беленые, колодцы журавлем, растут цветы, мальвы а также вербы на улицах. Есть речка, но совсем не похоже, просто ручеек. Нас, коммунары Серпа и Молота, очень здорово накормили полевой кашей, заправленной салом, яблоками белый налив, а потом мы пошли на поле сгребать ячмень и работать. Мы поскидали рубахи и стали загорать. От работы по нас стек пот, и мы еще сурьезней стали загорать. Я вспомнил колонистские дни и показал класс. Одни девчата парились в платьях. В перерыве для отдыха нас собрала Афеня. Это я так зову Афенина. Его все так зовут. И он выпучил глаза и стал важно напевать, что хорошо, когда сразу и учиться, и работать. И что полезное солнце светило. А мы и без него это знаем. И ребята потихоньку стали текать от его доклада на речку купаться. А кое-кто подался до коммунаров разговоры разговаривать. Оксана оказалась девка работящая и все время заводила «Закувала-то сына Зазуля, плыви чувен» и еще заводила другие песни. На уборке комсомольцы лучше всех старались, и я окончательно задумал одно дело – не знаю, выйдет ли. Председатель коммуны «Серп и молот» Присуха Грит Сахримович вынес нам благодарность, и он сказал – что селяне думали, что в городе ученики нежные и не управятся на ячмене. А мы им ответили, что это не царское время, и мы не нежные, это гимназисты были нежные. В общем и целом, все школьные ребята были очень довольны этой поездкой, и все ходили веселые, как на 1 мая. Только устал я прилично, и это, наверное, от того, что давно с мускулами не работал. Но на такой мой пессимизм не посмотрели и после обеда. Вместо чтобы отдыхать, устроили селу театр показывать. Театр вышел очень важный, и я в нем тоже играл роль, и все коммунары долго хлопали. Потом комсомольский секретарь только Шевров держал к серпу и молоту ответную речь про смычку и обещался собрать в школе разные книжки для прочтения и выслать. Домой мы поехали, уже высыпали звезды, и все опять пели. Тут конец моему описанию. Это нас, которые к шефам ездили, заведующая Полницкая подбила описать, как мы ездили, и описание сделать в тетрадь под заглавием «Дневник». Описал я как сочинитель. Мне понравилось, и я решил продолжать. 22 июля 1927 года. Я про комсомол затаил думку еще давно. Судимости с меня в цик снял, я теперь вполне свободный гражданин. И меня могут даже в совнарком избрать, когда подрасту и заработаю. Сегодня я встретил только Шеврова. Теперь в школе своя ячейка, и он секретарь. У нас Шеврова зовут Индюк, он всех агитирует. Вот соберутся ребята подраться, а то залезут на товарный порожняк покататься». Он сразу всех размагнитит. Спрашиваю. Ты, говорю ему, секретарь комсомола? Скажи, возьмешь меня в комсомол? А он мне говорит. Парнишка ты неорганизованный. Почему вот хулиганишь в хоре? А я ему говорю. Откуда ты знаешь, я, может, подтягиваюсь уже? Может, я больше не буду ходить на кружок И вообще, скоро все переэкзаменовки сдам. А он мне говорит. Это верно, что ты подтягиваешься. На ячейку вот ходишь. Ну, доброе, — говорит, — давай заявление. Как коллектив скажет, а то, может, и примем. Словом, поговорили. Я сразу пошел домой. Думал-думал, что писать в заявлении, и написал такое вот заявление. Заявление. «Прошу, примите меня в свои ряды комсомола. Социальное положение мое — бывший беспризорник. Но я-то теперь не тот, каким вы меня знали раньше». Я понял, что наипервейшие блатные – это мировой капитал и Рокфеллер в Америке. Они развели эксплуататорство, а полиция покрывает. И тогда люди с голоду вынуждались идти на воровство. В данное время у нас в РСФСР я не хочу стоять сбоку от всех советских трудящихся. В учебе я подтянулся с репетитором, чтобы, безусловно, перейти в седьмой А-класс. И в поведении тоже буду подтягиваться еще выше – В чем даю вам слово? Леня Осокин 24 июля 1927 года Показал заявление опекуну. Спрашиваю, правильно составлен дядя Кость? Он улыбается одними глазами. Это у него такая привычка улыбаться одними глазами. И говорит, очень правильно. Особенно мысль хорошая в комсомол подать. Потом почему-то зачеркнул мое заявление и написал иначе. Вышло меньше объяснений. И вообще, будто в классе на доске. Я тогда дал ему дневник. Чего, думаю, скажет про дневник? Тут дядя Костя полностью засмеялся всем ртом. Похоже, что ликбезник сочинял. Обороты, да и все изложения несовершеннолетний Читать, дружок, надо больше. Это он мне так говорит. А дневник продолжая писать это поможет слог выпрямить я насчет слога и сам чувствую начну говорить как граммофон возьму ручку писать мысли полно а описать их по правилам синтаксиса не могу это все воля сказывается 29 июля 1927 года отдал заявление в ячейку только шеврову И теперь вроде меня крапивная лихорадка схватила. Прям не найду себе спокойного места, где бы посидеть. Что не начну делать, все беспокоюсь. А как решать мое заявление? И сон стал какой-то не такой, как всегда. То приснится, будь то меня приняли, выдают билеты, я улыбаюсь. А то в голову лезет разные безобразия Будь то меня с треском выгоняют из ячейки. А тут и Оксана, и Апанас, и дядя Костя... И все они говорят, нам такого фулюгана не надо. Проснусь, я аж потный. Лежу и думаю, вот какая честь оказывается комсомольцем быть. А я-то раньше думал. Действительно был заскорозлый элемент, лишенный сознания. 6 августа 1927 года. Сегодня приходило трое отцов. Это я так называю ячейку украинского Красного Креста и Друг Детей, что меня взяла патронировать». «Вот слово! Вроде патрона, а совсем не о стрельбе!» «Вошли эти патроны и говорят. Проведать завернули». «Ну, э, дядя Костя им, мы рады. Э, садитесь!» Я сразу смекнул, вроде комиссии. «Значит, обследовать, может, меня кормит недосатое или полотенце грязное?» Ну, конечно, все эти патроны знают, что кормят досыта и полотенце стирается, когда надо. И даже платки дают для фасона обтирать нос. Ну да, так уж полагается. Дядя Костя показал им мою комнату. Потом, Анушка как там насчет чайку? А тетя Аня уже платок надела, калоша от дождика и пошла в епо за чайком и закуской. Отцы осмотрели мою комнату, Сели на стуле и стали меня выспрашивать. «Как живешь? Какие успехи?» Это они меня так выспрашивали. Я... «Хорошо». «С репетитором мучишься Это снова они меня выспрашивают. Я опять... «Учусь, понятно. Ведь сами наняли». Одна патронка... Она еще в колонию приезжала, толстая и напудренная. И мы ее тогда за барыню приняли. Так она все заботилась, не перетомляюсь ли я. Потом спросила... «Правильно ли ты спишь?» Я даже рассмеялся. «Как я еще могу спать неправильно? Головой вниз, что ли?» Тут и все рассмеялись, и сама эта толстая тетка-патронка рассмеялась. И дядя Костя. И он потом говорит. «Мы все довольны твоему остроумию». Но только вопрос товарищ Молочковская задала не о том, куда ты на ночь голову деваешь. А спишь ли ты нормально 8 часов или, может, меньше?» Я тут, конечно, сообразил, в чем дело, и сказал, что по времени лишь в больнице живут, и там еще и термометр ставят. А я когда лег, тогда и лег, и сплю, сколько терпения хватит. После этого вижу, что Молочковская тетка добрая. Она бухгалтером работает в узловом Дорпрофсоже, где и дядя Костя. Я ее там видал. А те двое остальных – один из депо, а второй – путейский рабочий. Все железнодорожные сослуживцы. Ни доктором, ни санитаром из них никто не состоит. А я раньше думал, раз ячейка Красного Креста должны с лекарствами и бинтами соприкасаться. Вот дядя Костя еще говорит мне, покажи тетрадки. Я уж теперь и тетрадки, и учебники содержу в аккурате. Я показал свои тетрадки, и рисунки, щегла в самодельной клетке, показал волшебный фонарь, удочки с шелковыми лесками. Больше патроном показывать было нечего. И я не знал, что мне делать дальше. «Нравится тебе тут жить?» Это опять Молочковская спросила. «Не обижают хозяева?» Дальше спросила. Сама улыбается, но в глазах строгость. Дескать, не бойся, крой правду. Все нормально. Отвечаю. «Смотри, лёня Это она на мой ответ. «Смотри!» А то каждый член ячейки может взять тебя жить. Сама чуть раскраснелась и дядя Костя чуть раскраснелся Потом он засмеялся и говорит. Что там, лёня признавайся. В избе не без ссору, в семье не без ссоры. Прижимают иногда, а? Пищишь? Тут путейский рабочий влез со своим басом и говорит. Что мы все одного спрашиваем? А что мы другого не спрашиваем? Константин Петрович, хочу поинтересоваться, как воспитанник? «Допускает какие поступки?» «Поступки?» Это уже дядя Костя сказал и между тем на меня глянул. А у меня внутри все ёкнуло. Трался, напился в школе, а фени фене понахамничал, в колонию бегал. Целый мешок поступков. Закраснил весь прямо, как интеллигент такой. «Поступки есть», — говорит дядя Костя. «Вот подтягивается в учебе, в школу ходит на консультацию». Есть с ножом научился. Покуривай, правда. Ну да меньше, чем раньше. Одним словом не сказал. А мне от этого еще стыднее стало. Вот не могу никак понять, откуда он за табак знает, что курю. Я папироски под крыльцом беседки храню. Курение для туберкулеза полезно, забасил Путейский. Сам курю, до да сознания не хватает бросить. И вздохнул. А у меня... У покойной папаша бывший туберкулезник. Тут пришла тетя Аня. Поставила на примус чайник. Сели по рюмочке выпить. Я тоже сел. Может и ему налить? Говорит третий патрон. Машинист. И на меня показал. Дядя Костя говорит не не Он и в рот не берет. А впрочем, нехать сам ответит. Улыбнулся одними глазами. А мне впору под стол лезть. И я пробубнил, что уважаю чай. «Ну, тогда мы сами, это Молочковская, выпьем за Леню, чтобы нам общаться и дружить. Согласен?» «Я говорю, конечно, ладно, пейте. Но как с ними общаться и дружить, тут я не знаю. Чи нам играть в футбол, что ли, вместе?» За разом с выпивкой между отцами пошли разговоры, что в Европе безработица еще хлеще стала. И в Америке бастует. И там, в городе Дейтоне, одного учителя судили. Сказал, что человека не бог произвел, а обезьяны. Потом перекинулись на службу. И обо мне, слава богу, забыли. «Ну, иди гуляй», – сказал мне дядя Костя, и я ушел. Правда, на дворе дождик, некультурность какая-то. Ну да, я вдарился к Апанасу играть в шахматы. Он меня научил. Шахматы и у нас в колонии были – Но я, дурень, тогда с ними не общался. Вот и все. Отцы хоть люди и правильные, но все-таки проверять приходят. 14 августа 1927 года. Почему-то в последние дни ничего не случается. Я не знаю, о чем писать. Наверное, просто некогда думать. Отдыхаю. Может, потом что-нибудь случится. 17 августа... 1927 года. Сдал Афене физику. Чуть опять не засыпался. Все, что математикой пахнет, хуже для меня, чем отделение милиции. А Панасу спасибо. Без него чекелял бы я по физике на одной ноге. Еще весной, когда в седьмом классе переходил, срезался на законе Архимеда. И скажи, как прилипло. Задачки по физике и те вытягивать стал. А долез до Архимеда хоть тресни, Что такое? Заскок прямо. Я сам хочу, и хлопцы объясняли, не тру, не ну. Раз после урока физики, это еще до каникул было, и мы тогда в школу ходили, я опять схватил неуд и говорю в классе. И кому он сдался, этот Архимедов закон? Что без него прожить нельзя? Только зря потеешь. Садко тут же мне воткнул. Черепушка у тебя, Лень, такая. И показывает мне на лоб. Вместо мозгов – торичелевая пустота. Хотел я ему дать подножку, да он засмеялся и во двор. Вечером пришел ко мне заниматься Апанас. То он всегда с книжечками приходил, с тетрадочками, ремешком перевязанными, а тут с пустыми руками пришел. Я не ждал Апанаса так рано и еще не собирался заниматься уроками. Я другим делом занимался. Каким делом тоже опишу, потому что это дневник, а не отделение милиции. И тут надо на чистоту. Весной еще увидал я у Апанаса линкор. У линкора и труба, и орудийная башни и якорь – все из фанеры. А матросы – из воска. Ох здорово! Только, думаю, это же детство. Игрушечки шестикласснику. Вот мура, братство. У меня-то никаких хороших игрушек не было. И вот я крепился-крепился и все-таки решил себе сделать корабль. Сам решил. А перед дядей Костей, перед тетей Аней неловко. Еще увидит, засмеют, вот скажут, детка. Уроки получше б делал. А еще хуже, если из школьных товарищей кто наскочит и увидит. Поэтому я не стал разводиться клеем и фанерой, а выстругал линкор прямо из чурбачка. «Ножик у меня, дай бог» что твой сапожный и точила есть. Вот я втихаря закончил линкор. Выкрасил масляной краской в стальной цвет, как заправский военный корабль. Пустил красную отделочку по корпусу, иллюминаторы нарисовал. Все чин по чину. Не хуже, чем у апанас получился. Дождался, когда наших не было дома, и пустил в бочку с дождевой водой во дворе под желобом. Пустил... А линкор за место, чтобы плавать, пошел по топориному на дно. Хотел достать, лишь рукав замочил. Слышу, ворота скрипнули. Апанас, один, без учебников. Это я уже раньше описал, что без учебников. Что делаешь? Это он ко мне. А я ему так, ничего не делаю. А сам закраснелся. И чтобы он не заметил, плеск водой на морду из бочки. Умываюсь, жарко. Совсем забыл, что только дождик прошел, и солнышка нету А по нас посмотрел, посмотрел. Хочешь, фокус покажу? Это не я ему, а он мне. Я, понятно, рад. И скорее от бочки. А то углядит линкор на дне. Хочу. Показывай. Вошли в хату. Он. Дай банку. В общем, дал я ему банку. Стеклянную из-под консервов. Лещ в маринаде был. Апанас налил в банку воды. Очистил картошку, отрезал кружок и кинул. Картошка пошла на дно, как и мой линкор. «Ну и чего?» — это уж я спрашиваю. «Тетя Аня», — дальше говорю Апанасу, «каждый день такие фокусы показывает, как обед варит». «Показывает, да не до конца». «Где у вас соль? Давай пачку». «И давай соль сыпать в банку». «Вот перевел соли». Да ладно, думаю, не жалко. Только глядь, картошка оторвалась от дна и всплыла кверху, будто поплавок. Ловко, это я сказал. В самом деле, будто просто он здорово Апанас объяснил, в чем собака зарыта. С отцом мы в Феодосию ездили прошлое лето. Это я записываю, что мне Апанас объяснил. Вот... Живем мы в Феодосии и стали купаться в море. И тут я заметил, как легко плавать в морской воде. Я спросил папа, почему? Он сказал, что морская вода соленая, и она гуще пресной воды в речках. Поэтому не так легко впускает в себя предметы и как бы выталкивает их наружу. Ведь и я купался, и в Черном море, и в Балтийском море, доставило без интереса. Вот что значит Апанас ходит к кофейне, на кружок физический кабинет. Опыты делать. Я тут не удержался и бухнул. Если всыпать в дождевую бочку пуд соли, может и мой линкор всплывет? Какой линкор? Это Апанас ко мне. Отвертываться было поздно. Я повел его во двор. Снял во дворе рубаху, перегнулся в бочку и достал. Зря я опасался. Апанаса не подумал смеяться. Модель линкора, говорит, сам вырезал. Хорошо, трубу и орудийную башню гвоздем приколотил. Подкинул в руке раз, подкинул другой раз. Да вдруг глянул на меня хитро-прихитро. Вот что значит, лёня говорит, закон Архимеда плохо ты знаешь. Почему, спрашиваешь, потонул? Да вес твоего корабля получился тяжелее веса, вытесненной им воды. Вот мы с тобой и сделали наглядный опыт по физике. По мне, будто фонариком просветили. Все вокруг стало ясно. И не только ясно, какой-то интерес появился. Самому захотелось что-нибудь такое надумать. И когда сдал офе не зачет, на удочку всего сдал, Сам по самоличной инициативе втер ему закон Архимеда. А Феня чуток со стула не свалился. А я тут же попросил. Запишите физический кружок, как Апанаса. Опыты делать. Теперь до свидания, репетиторы. Адье, бонжур вуаля. Начну гонять в футбол, отдохну на всю губу. В Донце прям покупаюсь, а загарец приобрету, быть покойный. Теперь и у меня есть нормальное детство. 23 августа 1927 года. Опять ничего особенного не случилось. Все время пропадаю на речке. Но хочется позаписывать. Иначе зачем было и дневник заводить? И так редко веду. Решил что-нибудь придумать. Вот, например, подходят занятия в школе. Что я сделал за лето? Беспощадно занимался с репетиторами и сдал все зачеты. Раз. И это раз главное. Правда, если мне описать в дневнике по совести, то получается другое. Учителя свободно могли меня засыпать и оставить на второй год. В ботанике, к примеру, я еще совсем-совсем мелко плаваю. А также по-русскому. Русист мне сказал, вижу, Асокин, старайтесь. И это без дураков. Весь в мыле. Вот так стараюсь. И да стараюсь, что нагоню класс, не я буду. В общем, раз, это перешел в седьмой класс. Есть и два. Два – это я прочитал книжки. Вот какие. «Короленко. История моего современника». «Загозкин. Юрий Милославский». Еще прочитал «Лосарелья Стормоса». Про испанского беспризорника. В этом сочинении на обложке нет автора. Забыли написать. Еще «Помиловский. Отчерки Бурсы». Здорово понравилось. Ох, и раньше драли шкалеров на воздусях. А П. Чехов, степь. Эту тоже прочитал и вспомнил родной Дон. Будь-то это я сам по степи уехал. Еще Толстой, а Элита. Не тот Толстой, а другой Толстой. Совсем не Лев. Еще Свирский, Рыжик. Это уж прочитал совсем про такую шпану, как был я. Про Волю. Похоже на английского Оливера Твиста. Лешко. Сатарую. И прочитал разные другие книжки. Перечислять я не буду, список у меня составлен в иной тетрадке. Зачем же я буду второй раз перечислять? Еще, кроме чтения, я играл в футбол, вратарем нашей улицы. Загорал. Работал в сельской коммуне серп и молот. удил рыбу. И с дядей Костью ночью на Донце самёнка поймали почти в пуд весом. На этом происшествии я перевернулся в воду, да тут же выплыл. Были еще разные дела, всех не упомнишь. Вот еще отец подарил Кеньке Холодцу велосипед, и я с ним тоже научился кататься. В общем, все было очень интересно. 11 сентября 1927 года. «Эх, ходи, Ваня, я пошел! Ты маленький, я большой! Теперь я комсомолец, вот обрадовался!» А собрание было бурное, конкретное. Я, признаться, сидел, как из-под угла, мешком прибитый. Аж дух заходился. А вдруг, думаю, откажут. Все меня расспрашивали насчет моей автобиографии. Заведующая Полницкая дала мою полную характеристику и сказала, что я теперь парень подходящий. Спрашивали еще, буду ли я в комсомоле работать. Я сказал, что буду работать. И зачем же я тогда в комсомол записываюсь? Потом... Только Шевров задал вопрос. В Бога веришь? А я ему смеюсь. Что же ты, индюк, говорю, ломаешься, как на театре? Будь ты сам не знаешь. Что мне твой Бог, штаны подарил? А Шевров поглядел гордо, вроде меня и не узнал. Если вы, товарищ Асокин, вот даже как обозвал, если будете такие ответы отвечать, я вас из собрания освобожу. По-уличному я, может, и фазаном завозь. Это меня не интересует. Советую и вам на кличку Ахнарь не отзываться. Это только собак зовут по кличкам. Да и не вы а полноправный гражданин СССР. А за бога по уставу имею право спросить. Я с ним согласился. Очень, конечно, нехорошо, что я оговорился насчет Индюка. Это уж я потом понял. Да просто сорвалось. Ну, думаю, теперь меня угробят. Нет, Смотрю, комсомольцы улыбаются, да и сам Шевров губы закусил, весь трясется. Поговорили еще там по уставу, что полагается, и решили, что остатки моей неорганизованности перевоспитают во мне коллективно. Приняли меня единогласно, и даже не воздержался никто. Стали поздравлять, только здесь случай один случился. Подымается Афеня и говорит, это так важно, как прокурор. Я хоть и беспартийный, но хочу дать совет. Тут еще разные неэтические тенденции изжить ему надо. Это значит мне изжить. И я сразу смекнул, куда он метит. Опять думаю, поклепы, что это за тенденции разные понавыдумывал. Хотел покраснеть, но тут произошло такое, что я сейчас это опишу. Встает со скамейки кенька холодец, волосы торчком, как у зердитой кошки. И протягивает Афеня обыкновенный тетрадочный лист в клетку. Ладно? На тебе, пыхтит, специально принес. А сам торжествует и глядит на меня. Что такое? Говорит Афеня и не понимает. Опять рисунок? Достал свои очки, глянул на листок и тут же свернул его в карман. Уж после я узнал, что это был за тетрадочный листок. На нем карандашом был нарисован голый костлявый рыцарь на кляче, с мечом. Ну, тютелька в тютельку, как тогда в классе на доске. И опять подписано про Мольбрука и поход. Тут Афеня как заревет. Опять те же художества. И уставился прямо на меня, быть-то больше ему и смотреть некуда. Уж теперь, как я не крепился, не вытерпел и покраснел. Собрание тоже на меня начало смотреть. Кто ничего не понимает и спрашивает. Да в чем дело-то? Кто пока Афене очки надевал, успел разглядеть рисунок? А кто просто вспомнил мою историю с фуллиганством и головой, качая? В общем, поднялось такое, что ничего не поймешь. А у меня точно винегрет в голове. Совсем ошалел, коленки трясутся. И тут наконец Кенька, чтоб ему повылазило, говорит опять. Так он, Клав Палыч, тут дожидается с ребятами за дверями. Что с ним делать? «Да кто он?» Совсем взбеленился Афене. «Известно кто. Садко», — говорит Кенька-холодец удивляется. «А то про кого же я говорю? Про Садко, ясно? Мое слово – закон». «Как Садко? Так это Садко тогда и на доске рисовал?» «А мел из шкафчика? И это его дело?» Это спросили все чуть ли не разом. Ясно, как в учебнике. Это кенька им. Он, Садко, и на доске рисовал. Сам признался, как я у него мазню это увидел дома, в старой тетрадке. имел тоже. Там шкафчик, и ломать было нечего. Петля-то сама выскакивала. И опять на меня глядит и торжествует. Опять шум поднялся, как на базаре. Конечно, шум все собрание на меня стало смотреть совсем с другой стороны. Афеня навел порядок и говорит, важно, как ни в чем не бывало. «Так как», говорит, «а Сокин сумел оправдаться, то я беру свое заявление назад. А Садко я сниму с урока и пускай без родителей не является в школу». Я тогда встаю и говорю ему, «оправдываться я и не думал уметь, а оправдало меня время. Важен не поступок, А как к нему относишься? Это я уже опекуновы слова сказал. А тенденции ваших я все равно не боюсь. Да сказать до конца мне не дали ребята. Секретарь Шевров сделал заключение. Тем лучше, говорит, что Асокин не рисовал. Но все равно мы берем ребят в ячейку, чтобы воспитывать их в коммунизме. Уж тут меня многие просто за руку потрясли. И Афеня тоже. Он сказал... «Я очень доволен». И я сказал, что тоже доволен. И самому потряс руку. 15 сентября 1927 года. Опять ничего не происходит. Что это у меня за жизнь наступила? Раньше до колонии бывало то подерусь, то чего-нибудь сворую, то в милицию попаду, нарежусь пиво Всегда есть какие-нибудь происшествия. А тут даже не знаю, что записывать в дневник. Учусь, И мне это интересно, не то, что раньше было. Решил ни по одному предмету не допускать отставаний, а также не сокращать уроки. Да так и зубы целее будут, а то я их совсем залечил в амбулатории. Теперь мне легче заниматься. Нету хвостов в предметах, как это было в шестой группе. Вот только еще по физике качаю. Но тут мне стал помогать сам Афеня. Он такой теперь внимательный, что я решил, он и вправду мужик подходящий. Надо нажать на его предмет, а то неловко будет. Дома я единолично таскаю воду. Нужно раскрепостить женщин от плиты и колодцев. Я и дрова сам колю. Вообще, дядя Костя говорит, что человек, какой с утра до вечера ничего не делает, в смысле ручной, физической работы, неполноценный. Огород – его участок. Но я и тут помогаю. Мне это нипочем. Я еще в колонии привык. Да, чуть не забыл. Опишу еще один случай. Встретил я вскоре после того Садко на улице. Хотел ему морду начистить. Да вспомнил, что я комсомолец и по уставу драться не полагается. Прям жалко стало. Надо бы попозже вступить. Очень уж кулаки чесались. «Зачем же ты, Микола?» Спрашиваю. «Меня подсиживал». «Рисовал такие нецензуры. Я тебе соли на хвост насыпал или в кашу наплевал?» Он только носом сопит, сжался весь. «Я сам, — говорит, — не знаю, зачем. Знал, что твое дежурство, и хотел, чтобы ты позлился. И не думал, что это офе не попадет на глаза. Я увидал, как на тебя носили, и побоялся признаться. Да как захнычет самыми настоящими слезами. «Ну ладно, — говорю». «Тип-то замечательный, зуб на тебя я не держу, потому что сам на этом деле кое-чему научился, только не мог, не пожалуйста, и больше этого не делай, а то рожу растворожу, зубы на зубы помножу». Я справился у ребят про автобиографию Садко. Бабка у него монашкой была, отец мясник, по дворам бьет скот, а на базаре туши рубит, а старший женатый брат держит лавочку – Разными петлями от дверей дорогожими торгуют. В общем, дух залежалый. Ближе от Непманов живут, чем от социализма. Конечно, свой советский парень разве станет такую пакость рисовать в классе и свинью товарищу подкладывать? Надо мне будет взяться и подействовать на него морально в другую сторону».